Глава 7. ЦУДИ НА ЗОМИ. АВТОМАТИКА На самом деле у ЦУДИ НА ЗОМИ не было никаких уникальных сил, никаких талантов, как у других. Её автоматика, с помощью которой она рисовала образы будущего, являлась выдумкой, спектаклем. Подобно Тэнди Кью, она предсказывала то, что казалось ей наиболее всего убедительным. И всё потому, что она любила Котома Кодзи на протяжении многих лет. Симпатия к нему началась ещё в начальной школе. Все вокруг неё судачили про него. Кому-то, как он, ты знаешь, и всегда одинаковая мысль вспыхивала внутри: "Но он не такой". Тутзи никогда не отвечала на эти сплетни, но злость кипела внутри неё. Она всегда могла с уверенностью сказать, что кому-то борется с чем-то. По одному его виду было ясно, он испытывал некий дискомфорт. Однако же никогда не позволял этому взять верх над собой. То, как он постоянно встречался с ним лицом к лицу, действительно впечатляло её. Когда никто не видел, Цуди затевала с ним разговор. Именно Коди был тем, кто всегда удостоверялся в полном отсутствии чужих глаз, поймавших их за беседой. Он боялся, что если кто-то заметит, назовут и также превратиться в изгоя, даже будучи ребёнком. Он всегда думал над подобными вещами. Иногда Назаме одолевала досада насчёт этого. Но в то же время она понимала, что Кодя делает это ради неё. И один лишь факт этого укреплял её чувство к нему. Но будь это небольшое влечение времён младшей школы всем её первая любовь могла угаснуть даже без осознания того, что это была любовь. Кому-то бы наследовал власть родителей. Назаме же определённо не могла последовать за ним в его дом. С началом занятий в средней школе Связь между ними оборвалась бы, и даже встретясь они десятилетия спустя, Коди бы утвердился в жизни как лидер культа, уверенный в себе, но давно проигравший борьбу за сохранение достоинства. Между тем, компромиссы, с которыми сталкивалась любая взрослая женщина, оставили бы на зоме в стороне от её чувств. У них не было возможности снова найти ту связь, но судьба уготовила им нечто иное. Назоми была единственным свидетелем первой активации таланта Камото Кодзи. И когда он приказал ей не проболтаться никому, Назоми знала, что он уже принял решение. Это настоящее чудо заставило бы Кодзи порвать связь со своими родственниками. Назоми испугалась. Случится такое, он бросит её тоже, дабы оградить от возможных вызовов и проблем. Это понимание само собой привело бы её к компульсивной лжи. "Ты не один, Костя. Я могу делать такие же вещи", заявила она. И так Назомир притворялась целое десятилетие. Они стали партнёрами, даже после того, как разошлись по разным средним школам, даже после того, как он покинул дом, даже после того, как родители Назомира развелись, и она не осталась ни с кем. Вместо этого решив поступить в художественную школу и снять софтивную квартиру. Всё это время Их взаимоотношения продолжались. И эти отношения всегда были отдалёнными. Они тратили вместе целые годы, но едва ли держали за руки хоть один раз. Назами и Комото были просто двумя людьми с похожими силами. Что сделало их друзьями? Даже так, Назами радовалась тому, что имела. Её всегда терзала тревога. Узнает ли он в один прекрасный день часть её хотела знать. Что сделает Кодзи, если узнает? Простит ли я? В конце концов, поймёт ли я чувства? Поймёт, почему она всё это время тосковала за ним? Надежды и тревога смешались, оставляя ей лишь один отчаянный вариант рассказать ему. Но она не была способна так рисковать. В то время, как её жизнь была далеко не тем, на что она лелеяла надежду. Это был единственным, что заставляло её сердце биться. Но сейчас Коди, Коди Залетить мой Падимелия на зомех всхлипывала, прижавшись к бездвижному телу Комота. "Ну же, ответь мне, скажи хоть что-то, Кодзи". Больше не осталось ни тени прежней спокойной, собранной девушки, которую знали её друзья. Слёзы хлынули по щекам Назоме. Лицо её исказилось отчаянием. Тело Кодзи стало невероятно тяжёлым. Его одежда промокла лужей. к которую они приземлились. И руки на зоме были единственным, что удерживало его обмякшее тело. Она могла расслышать гнавшихся за ним существ, чьи шаги становились всё ближе и ближе, но продолжала отчаянно тянуть тело комота дальше и дальше. "Коти, коти, этого не может быть. Такого просто не может быть правды. Коти!" Поток едва ли имеющих смысл слов изливался из неё. Она могла чётко видеть, что Комота не дышит, но её разум не способен был осознать. Нет, отказывался принять данный факт. Кодзи, скажи хоть что-то. Кодзи! Донеслись всплески от шагающих по луже преследователей. В отчаянии она ещё сильнее потянула тело Комота, но он был слишком тяжёл и выскользнул из её рук. На землю ступилась, перецепилась через него. И повалилась лицом в лужу. Задыхаясь, она приняла сидячее положение. Враги были прямо напротив неё. Девушка не попыталась бежать. Наоборот, она обхватила руками уже холодное тело Кодзи, прижавшись к нему. Ледяная вода забрала всё тепло из него. Какие бы жизненные функции ни отвечали за поддержание тепла, они прекратились. Однако назоме не позволяла себе отпустить Кодзи. крепко вцепившись в него. Коти. Она закрыла глаза, и тогда, и тогда она услышала звук, доносящийся издалека, но в то же время близкий. Было сложно судить о расстоянии. Сперва ей показалось, что это ветер, но звук усиливался с каждой секундой. Странная смесь свиста и шипения, звук, подобного которому не встретишь на земле. Услышав звук, Чудовище настражились, остановившись на определённой дистанции от назомы. Звук, который исходил от трупа в руках девушки. Она открыла глаза, узнав этот звук, который слышала больше, чем кто-либо ещё. Звук активации шёпота. Но тело Кودی потеряло тепло жизни, из застывший рот его безвольно открыт. И ещё из него вырывался пронзительный свист, будто ветер, проносящийся сквозь щель. Бара. <связывая> в этом не угадывалась форма хоть каких-либо существующих слов. Эти слова пришли из ещё нерождённого и ещё не существующего мира. Слова из далёкого будущего. Слова, что не более, чем вероятность. Эти слова были криком человека, поставившего свою жизнь на карту в любом из миров, где он жил. Это был крик Риов. отчаянный, разрывающий глотку вопль защищающего самую главную свою драгоценность. Современный человек никак не мог понять значения этих слов, но они были брошены сквозь время, в далёкое прошлое, эхом отдаляясь из горла мальчика, что больше никогда не сдвинется с места. Сотрясая воздух, звук наполнил подземную комнату. Ошеломлённая, нозомя опустила взгляд к безжизненному лицу Котзя. понятия не имея, что происходит. Наконец последние отголоски эхо-крика растворились во вновь в повисшей тишине подземелья. Чудовища настороженно подождали, убедившись наверняка, что звук исчез, и тогда начали приближаться к до сих пор бездвижной Назоме. Одна из тварей подскочила к ней, вцепившись в её плечи, пытаясь разорвать её на части. В эту же секунду раздался тихий звук, словно что-то разрезало воздух. и схватившая плечо на зоме рука отпала с отвратительно хлюпающим звуком. Чудовище, потеряв баланс, повалилось на землю. Остальные отпрянули назад, озираясь. На зоме равнодушно опустила взгляд на вцепившуюся в ее плечо отсеченную руку. Та упала вниз, всплеском приземлившись в воду. Тогда она подняла взгляд к чудовищам, затем проследив направление их взглядов. В полумраке возвышалась фигура. Её мягкий, тихий голос заговорил с Назоми. "Я слышал крик. Он привёл меня сюда". Странный, словно бы от дрогиный голос. Он мог восприниматься одновременно как мужской и как женский. Назоми не удивилась. Лишь предположение о том, что она сошла с ума, пришло ей на ум. Тень, стоящая в полумраке перед ней, была ей хорошо знакома, и не только ей, всем девушкам в округе. Все они отлично знали имя стоящего здесь. Чёрная шляпа, чёрный плащ, белое лицо с чёрной губной помадой. Все знали Сенегаме, все знали Бугипопа. Чудовище издали лишённый слов крик и бросились к своему новому рогу. Что-то блестело вокруг Бугипопа, словно нити, попадающие на свет. Момента позднее бежавшие перед дер звалились. Их тела были порезаны на куски. Было ли это моноволокно? С точки зрения Назоми, нечто с той же тончайшей, как нитя, опутывалось вокруг тварей и тогда дёргалось внезапно, так туго затягиваясь на телах, что проходило сквозь плоть, разрезая их. Убеждённая в своём сумасшествии, она продолжала наблюдать происходящее с поразительным спокойствием. Пусть чудовища и были наглухо лишены страха, впервые они выглядели удивлёнными и отступили на шаг назад. находящийся прямо напротив Бугипоп резко начал сближение. Ещё трое чудищ развалились на куски. Куски их тел со всплесками попадали в окружавшую их воду. Бугипоп действовал столь быстро, точно и изящно, что Назоми утвердился в своей уверенности. Он должно быть машина. Собственная сила Назоми была ложью. Но вот это реальность, автоматическая вещь, движущаяся без управления собственным разумом. послышала шипение, когда что-то пронеслось мимо неё, и жидкость, которую оно выплеснуло, упала ей на щёку. Кровь. Её тепло потрясло девушку. Ощущение крови было таким реальным, что она никак не могла поверить в то, что это продукт её воспалённого разума. Она ахнула и осмотрелась. Всё длилось не более минуты, просто секунда. Больше не было чудовищ. Лишь чёрная тень, стоявшая неподалёку, синегами смотрела на неё сверху вниз, холодными, словно лёд, глазами. Их блеск приковал на землю, так что она не могла двинуться. Бугипоп поглядел на коченелое тело Комото, сказав: "Она исчезла". Тогда, продолжив холодно: "Ты можешь цепляться за это, если желаешь". Но тот голос, тот крик не принадлежал этому миру. Его прибытие сюда «Было чудом. Чудом, подарившим тебе шанс жить. И если ты избрала цепляться за тело того, кто осуществил это чудо ради твоего спасения... Ну, это твое дело». Назоми застыла, будто пораженная молнией. Ее губы тряслись, но не могли сформировать и слова. Синегами тихо смотрел на нее сверху вниз. «Но... но...» Она не могла говорить. «Но... но...» Я не знаю, чья воля принесла сюда этот крик. Но если ты по апостора терять жизнь данную тебе, когда ты лишишь эту волю смысла, даже не узнав, почему выжила. Бежалостные, безэмоциональные слова Багипопа подавляли её, эхом разносясь сквозь тьму. Неспособная вынести это, Назоме опустила взгляд. Вдруг, на короткий момент, ей показалось, что улыбка отразилась на безжизненном лице Камота. Просто иллюзия. Он уже давно сделал своё последнее движение. Однако Назоме было уверено в том, что видела. Она была уверена, что Коди улыбался ей. Это могло значить лишь одно. Коди был чертовски серьёзен. Он никогда не умел разбираться в сложных чувствах. Сейчас она точно знала, что бы он сказал ей. Назоме, ты всегда сдаёшься так быстро. Это нехорошо. Не имеет значения, как тяжела жизнь. ты всегда должна пробиваться вперёд. Он всегда говорил нечто вроде той чуши из книг по самопомощи. — Котти. Она медленно позволила своим рукам оставить тело комота и подняла взгляд. Тогда она заморгала от удивления. Скрытая фигура исчезла.